Амелия Борн. Тайная жизнь моего мужа. Глава 1. Сентябрь 2018 «Давай не будем больше пытаться. Руки мужа крепко сжимают мои подрагивающие плечи, словно так он пытается донести до меня смысл своих слов, которые ускользают от рассеянного сознания. «Ника», — повторяет он снова, — «ты меня слышишь? С этим пора заканчивать». Слух вдруг цепляется за последнее слово, как оголодавшее животное когтями за кусок мяса. «Заканчивать?» Я с трудом вскидываю голову, чтобы взглянуть на Артема. Она кажется такой тяжелой, такой неподъемной, но еще тяжелее его слова, которые словно молотом к земле прибивают. «Нет», — бормочу отчаянно, впиваясь пальцами в проклятый тест. «Нет». Я не сразу осознаю, что этот чудовищный звук, разрезающий стены квартиры, похоже больше на животный вой, чем на человеческий голос, исходит изнутри меня самой. Все мое существо противится тому, что слышит уши и видят глаза. Не верю. Я мотаю головой и трясусь, всем телом сбрасывая себя родные ладони. Не верю. Пальцы нервно сжимают тест. На нем снова неумолимая, ненавистная одна полоска. Как приговор, который не подлежит обжалованию, как бесстрастный вердикт. Я ищу выхода своему отчаянию. Пальцы гневно сжимают тест. Одно резкое, сильное движение, и с жалобным, надрывным треском он ломается напополам. Я откидываю обломки прочь от себя, тем самым не желая признавать очередное поражение. «Ника, Бога ради!» В голосе Артема звучит отчаяние, такое созвучно моему разрывающему изнутри. И именно боль в его глазах, глухая безысходность, застывшая в черных зрачках, окончательно меня ломают. Он больше не верит, он устал ждать, устал надеяться. С этим осознанием меня окончательно покидают силы. Ярость, еще недавно клокотавшая в груди вместе с пожирающим душу отчаянием, трансформируется теперь в нечто новое. Смирение. Перед тем, с чем упрямо боролась последние годы, перед собственной неспособностью зачать ребенка. Ника. Муж опускается передо мной на колени, сжимает безжизненно повисшие руки, с ищущим отчаянием заглядывает в глаза. «Я не хочу, чтобы ты мучилась дальше», произносит он глухо. «Просто посмотри на себя. Ты стала похожа на призрака. Твое здоровье сильно подорвано. Я не хочу тебя потерять». Он, наверное, говорит правильные вещи, но совершенно не понимает, что именно это мучает меня больше всего. Он не понимает, А я не говорю вслух, мне кажется, что с окончанием попыток забеременеть настанет конец и нашему браку. Я знаю, как Артем хочет иметь детей. Я боюсь, что однажды он возненавидит меня за то, что не сумела родить. Я знаю, что в конце концов потеряю его именно потому, что я бесплодна, как пересохшая земля, пуста, безжизненно. Наверное, лучше бы он орал на меня и сыпал упреками, чем его молчаливое понимание и поддержка, от которых становилось только тяжелее. Потому что я знала, то, через что мы прошли за все эти годы, и бесплодной попытки зачать ребенка выдержал бы не каждый. Артем все еще был рядом, все еще любил меня. Но что будет теперь, когда мы прекратим попытки, я не представляла. Но при этом вынуждена была признать, еще одного курса лечения мне просто не выдержать, ни эмоционально, ни физически. Простое желание иметь ребенка превратилось постепенно в самую настоящую одержимость. Календарь сократился до заветного дня. Жизнь превратилась в сплошное ожидание надежды от теста до теста. Когда-то успешная карьера осталась в прошлом, как и более удачливые друзья, которые сумели завести детей. Я осознавала, что потребность зачать ребенка разрушала меня изнутри. Пускай под откос всю мою жизнь, но иначе просто не могла. Все казалось, в этот раз обязательно получится, а потом очередной тест, и адский круг начинался заново. От вида таблеток уже тошнило, но я упрямо впихивала в себя все, что выписывали. Тем более, что врачи никогда не говорили окончательного «нет», а только «давайте попробуем еще». Я пробовала, раз за разом. Но, видимо, теперь пришел момент, когда пора было признать, я не смогу иметь детей. И Артем не сможет бесконечно оплачивать дорогостоящие попытки лечения, ему это скоро надоест, уже надоело. «Что теперь будет?» – спрашиваю, устал, едва узнавая собственный голос, и боюсь услышать честный ответ. «А теперь я ухожу от тебя к той, кто сумеет родить мне ребенка». Но Артем этого не говорит, и мне практически хочется кричать «Скажи, скажи честно, когда ты меня бросишь!» Но вместо этого он спокойно произносит «Будем жить, как раньше!» Еще до всех этих попыток. Ты помнишь, как нам было хорошо друг с другом? А я почти не помню, почти забыла, каково это заниматься любовью ради удовольствия, а не с бесконечной целью заиметь ребенка. Глаза мужа светятся мольбой. Вижу, ему действительно не хватает тех беззаботных времен, когда нам было достаточно для счастья только друг друга. Но тревога подложимает сердце своей беспощадной рукой. Разве мы сможем так жить всегда? Разве я сумею житься с чувством собственной неполноценности? И тебе будет этого достаточно? Задаю вопрос, на который так страшно услышать ответ. Артем мягко улыбается. «Я люблю тебя, Ника. Все, что мне нужно, это чтобы ты была рядом. Даже если он лжет, я готова с благодарностью принять сейчас эту ложь. Внешняя броня, которую выстроил вокруг себя, чтобы все это выдержать, внезапно трескается. И наружу, вместе с судорожным схлипом, вырывается отчаянная. «Не бросай меня, только не бросай меня». Панически прячу слезы в гладкой его пиджака. Глупо, ведь он и так все чувствует и понимает. Сильно руки крепче сжимают меня в объятиях, тем властным, решительным движением, что так нравилось мне всегда, а слова звучат торжественно, словно клятва. «Я никогда тебя не брошу, никому не отдам мою девочку».